Глава 28 Убийственно опасная вертушка смела с десяток постаментов и замерла на месте. Студент, тело которого потерпело изменения, словно и не понял, почему он не крутится дальше. Как-то растерянно посмотрел сначала на оружие, а затем на карлика, который направился в его сторону. «Ну вы одержимые!» — голос Владимира Ильича слышали все. «Совершают первую же ошибку тем, что выливают свой маленький запас сразу же на месте, что очень помогает нам, магам, определить его и покарать. Вот ты!» Он подошел к студенту и одним касанием откинул от себя метров на десять. «Более умные особи выжидают, не показываются, усиливаются». Он подошел к одержимому и схватил его за ногу. Затем резким движением швырнул вперед прямо к нашим ногам. — Полюбуйтесь, что будет с вами, если вы отдадите душу подобному существу, как он. Он как-то криво улыбнулся и тут же оказался рядом со студентом. — Слабый, недоразвитый и очень злой. — А что делает злость? Этот вопрос был обращен к нам. Но, как мне казалось, никто из студентов не знал ответа. Карлик внимательно посмотрел на нас и вытянул руку, указывая на меня. «Вот ты, Бобров, знаешь, к чему приводит злость на поле боя?» Он нахмурился и только было хотел продолжить, когда я спокойно ответил. «К ошибкам. Когда ты злишься, отключается здравый смысл, и ты прешь на бобролюда с голыми руками» я увидел удивление на его лице и поправил самого себя Чё-то меня занесло на врага по итогу либо это приводит к ненужным жертвам либо погибаешь сам злость в драке борьбе и войне значительно урезает боевой потенциал поразительно улыбнулся он не сводя с меня глаз даже такой как бобров это было оскорблением на самом-то деле знает какие последствия злобы а двухвековой демон он посмотрел на секиру, которую не выпускал из рук студент. «Да, двухвековой, и то этого не знает». В следующий миг в зале появилась охрана, которая сначала ждала, когда оружие у одержимого заберет карлик, а затем уже вместе с секирой унесли этого бедолагу прочь с наших глаз. «Представление закончилось», — сухо произнес Владимир Ильич. «На позиции». Студенты, лишившись потенциального представления, молча пошли в разные стороны. Я, если честно тоже думал, что будет покрасивее и поинтереснее, но видимо Карлик был прав. Снова обращенными, скучно, они слабо и злые выплескивают свою агрессию и силу моментом. Вернувшись ко входу во второй зал, я зашёл за спину студента, за кем был в очереди и наконец нас начали запускать. Первой, к слову, пошла Юлия Потака, которая всем своим видом показывала, что она не боится того, что будет внутри. В образовавшейся щели из за закрывающейся двери я увидел темное помещение, и всё. Никто больше ничего не увидел. Наступило новое время ожидания. Ожидание, когда Юлия вернется. Но, на удивление, ее испытание заняло больше времени, чем предполагалось. Она вышла в тот момент, когда из первого зала уже прошло человек пять, а может и больше. Бледная как смерть, с причудливым узким клинком, не цвета. К ней тут же подбежало два мага в серых мантиях, которых, кажется, я уже где-то видел. Они потрогали ее лоб, затем вытащили какой-то шар и коснулись им ее плеча. Довольные результатом хмыкнули и проговорили во всеуслышание. «Первый претендент на проклятое оружие прошел испытание. Юлия Потака, убийца из рода Васильевских убийц, отныне владелец сильного клинка. Фафнир!» Студенты, стоящие около двух залов, взорвались аплодисментами. Я же искренне не понимал, что за ажиотаж такой вызвал этот меч. И стоило зайти в двери новому студенту, а Юлии уйти с глаз долой. В нашей очереди начались перешептывания. «Ага, слабый маг, с проклятым оружием. Капец!» — пробормотала девушка, которая зайдет сразу, как выйдет второй претендент. В прошлом три тоже убийца был на испытании. Самоуверенный такой сказал перед тем, как зайти, что заберет только лучшее. — А по итогу что? — спросил высокий парень передо мной. — Что он взял? — взял, — усмехнулась девушка. — Ничего он не взял, себя отдал и был убит на месте. А вот тут я не мог не спросить. Хоть я и Варвара были единственными второклассниками в этой очереди, к нам отнесли со смирением все третьеклассники. Но мы же тут уже, верно, значит, далеко не слабаки. — Почему? Почему его убили на месте? Я понял, что на меня смотрят с легким удивлением, и тут же пояснил. Уважаемые увы, я не особо подкован в подобных знаниях, сами понимаете, я второй класс, вы третий, умнее. Не подскажете?» «Одержимость синим демоном лечится только через смерть», сказала Варвара, стоящая за моей спиной. «Синих демонов невозможно изгнать из человеческого тела, поэтому убивают физическое тело, а оружие, которое было с душой, усиливает свои качества». Демону, к слову, ничего от этого не будет, ни горячо, ни холодно. «Послушай графиню», — хмыкнул парень передо мной. «Она дело говорит». Я покорно кивнул и повернулся к Варваре. «А как проходят испытания?» «Так же просто подойти и взять оружие?» «Не знаю», — пожала та плечами. «Знают лишь те, кто владеет им, а таких очень немного особенно». Она посмотрела на меня и чуть сощурилась, продолжая, уже еле слышно. «Особенно у наших. Нам сложно их контролировать. Странно». Если сложно, то почему не запротестовала еще там, в парке? Послала бы академика к чертям, да и сказала бы, что не будет испытывать свою веру там и душу на крепость. Хотя, да и я так мог. Только вот она графиня, а мой род нищий. Парень, который зашел вслед Юлии Потаки, так и не вышел. После к нам подошел академик Адольф Брониславович и заявил «Следующий!». Это означало только одно. На одного студента сегодня стало меньше. Опять. Маргарита сидела на лавочке возле одноэтажного здания, около которого толпили студенты, ждущие своей очереди к первому залу дорогая ногами и с улыбкой на лице провожала уже пятнадцатого по счету одержимого «Эх, дураки улыбалась она только только тело получают а уже в бой несутся нет бы остановиться подумать чего тут торчишь голос ее брата зазвучало за спины ах марго своих высматриваешь отдыхаю протянула она запрокидывая голову назад а ты чего не там Она, не меняя своего положения, махнула рукой в сторону испытательного здания. Вон уже сколько бедолаг вынесли. «Ими занимаются боевые маги», — спокойно ответил Всеволод Владимирович. «Сегодня утром выдали указание собрать всех одержимых в кучу, ну, тех, кто подаст о соблазну, и запереть в малом зале связанными». «Зачем?» — искренне удивилась женщина. «Пытать всех и разом будут?» «Такого права они не имеют», — сухо заявил лекарь. «Скорее всего, придет кто-то из вышестоящих органов власти и будет расспрашивать о других демонах. Не знаю, кажется, словно власть к чему-то готовится». «С чего ты это взял? Вот тут она не могла не напрячься. Давай говори!» «Хрена тебе не завернуть!» — улыбнулся старик. «Взял я и врагу человечества всё рассказал. ха ага. ха держи карман шире!» ну пускай, пускай, Сева!» — лукаво улыбнулась Маргарита. «Давай, ступай с миром, да не спотыкайся, а то придёт Бобров и снова тебя в грязь втопчет». Упоминание ненавистного студента только сильнее подпалило его и без того хрупкий внутренний мир. Со словами «Одержи, моя сука!» <сосвязь> он телепортировался к испытательному залу и вошел вовнутрь. «Ну-с, продолжим!» Марго разогнулась и посмотрела на выходящего из зала парня с причудливым копьем. «Хм...» Словно сомневаясь в том, что она увидела, женщина щелкнула перед своим лицом пальцами, меняя зрение. Теперь она видела личины существ. Люди были людьми, демоны — демонами. И парень ей очень не понравился цветом своих глаз. Они были синими. «Как же тебя пропустили!» — удивленно пробормотала себе под нос Маргарита. «Ты же явно синий. Тебя должны были заметить». Одержимый сильным синим демоном шел в сторону главного корпуса, как ни в чем не бывало, но пропустить его мимо себя Марго просто не могла. Медленно поднялась с лавки, потянулась и, озираясь по сторонам, двинулась к студенту. Тот отреагировал на нее не сразу, точнее, точнее, заметил не сразу, но в момент, когда между ними были жалкие метров пять, не больше одержимый оскалился Глаза сменили цвет, и студент резко дёрнулся в сторону Марго. «Остановись, дурень», — проговорила она, — «пока тебя не заметили». Это сработало как нужно. Одержимый замер, удерживая руку на копье, а затем изменённым голосом спросил. «Что нужно, низшая?» «Если бы я была нишей, то не смогла бы тебя видеть», — улыбнулась она. «Идём, сядем, поговорим». Она указала рукой на скамейку, на которой сидела полминуты назад. «И спрячь свою физиономию, пока тебя реально не увидели». Чтобы все осмыслить, синему потребовалось некоторое время. Марго стояла и терпеливо ждала, но не переставала крутить головой в разные стороны. «Не дай бог, здесь окажется ее братец, тогда могут возникнуть проблемы. Лучше пойдем подальше отсюда». Она подхватила его за локоть и потянула в сторону парка. Меньше глаз — проще жить. Синяя рыпнулся, выбираясь из ее хватки, но тем не менее спрятал свою личину. «Кто ты, раз можешь видеть высших? Графиня или что-то повыше?» а «Выше», — улыбнулась Марго, не сбавляя темп. «Желанный демон, которого бы ты мог поглотить, да?» — она улыбнулась еще шире. «Или вы уже не промышляете таким?» — Одержимые вами не трогают проклятое оружие, — с некоторой горечью в голосе ответил Синий. — У нас нет возможности завладеть и телом, и душой, как это происходит с обычными людьми. — Ты приятно удивишься на сегодня, однако красноглазая должна взять клинок. Пацан передо мной вышел с копьем, широко всем улыбнулся и сдал победный клич. К нему тут же подошло двое магов, проделали все то же самое, что проделывали с девушками перед ним, и спокойно отпустили его в освояси. Теперь настала моя очередь. С некоторым волнением в душе я покорно кивнул Адольфу Брониславовичу, который рявкнул мне. «Заходи давай!» И молча вошел в дверной проем. Передо мной царила мертвая тишина, и было темно. Свет за моей спиной из раскрытой двери освещал только небольшую область пола. И то свет тут же пропал, как дверь закрылась. Послышался щелчок, и на стенах неожиданно загорелись факелы. Я стоял совершенно в другом месте, если сравнивать этот зал с первым. Все оружие было не на постаментах. Точнее, не воткнуты в них, а парила над ними. Это было зловеще, я бы так сказал. Количество оружия и различный тип поражал мой разум, и я, честно сказать, замялся, потому что понятия не имел, что мне понадобится и что пригодится. Даже скорее не то, что пригодится, а с чем я справлюсь. Проходя мимо различного типа копий, я не выбрал ни одного. Все они были слишком массивными, Неудобными и точно не подходили мне. Вот была бы тут винтовка или мачете хотя бы. Я бы точно его выбрал. Хотя на глаза попалась металлическая побрякушка, очень напоминающая мне мачете, но оно не привлекло. Поиски продолжились. Секиры, топоры, дубины и зазубренные клинки тоже быстро отпали. Мне они не нравились. Серпы, вилы и трезубцы тоже мимо. Замер я около причудливого по цвету клинка. Тонкое лезвие, неширокая рукоять и на вид довольно-таки легкая. Меч четырех стихий прочитал вслух табличку на постаменте. Судьба, что ли? Дальше, как я понимал, мне предстояло просто взять его и обуздать что-то там внутри. Тем не менее, я не торопился с этим действием, потому что прекрасно помнил, что было в первом зале и что из этого зала один из студентов не вышел. Кстати, а где он? Я осмотрел помещение снова и понял, что здесь была еще одна дверь. Ясно, видимо, боевые маги поджидают одержимого именно там. В следующий миг собрался с мыслями и протянул свою руку к рукояти, обхватил ее и потянул на себя. Странно, тут же пробормотал себе под нос. «Чего это ты не вытягиваешься?» В эту же секунду из ниоткуда появился сильный шквалистый ветер, который поднял меня в воздух и попытался унести куда-то в сторону стены. Очевидно, убить. «Разбить об каменные плиты или же размазать?» Я держался за клинок, как за спасительную соломинку, и именно он не дал мне улететь. Ветер стих спустя минуту, а может и больше, возвращая меня на то место, где я стоял, но это было только начало. Теперь, кажется, я понял, что значит слово «испытание». Рукоять клинка начала разогреваться, да так, словно ее никогда и не доставали из «гончара-кузнеца». Пальце жгло, запах паленой плоти дурманил разум, а сильнейшая боль чуть было не застаивала меня закрещать. И опять же, буквально минуту, а может и меньше, и все исчезло. Догадка пришла сразу. «Значит, меч четырех стихий!» — вяло улыбнулся я все еще под действием боли. «Всеми стихиями будешь меня испытывать». Вместо ответа пришла новая боль. Я просто стоял на месте и понимал, что воздуха в легких становилось все меньше и меньше. И нечто невидимое спереди и сзади просто сдавливало меня между собой. Словно я стоял между двух стен, которые надвигались друг на друга. Минута, и у меня хрустнули ребра. Боль была вполне вменяемой, ибо я и при жизни не один раз ломался. Только вот от этого легче не становилось. Мое тело и так все время, пока я здесь, было в некоторых границах и часто собиралось умирать, а это испытание, кажется, начинало выбивать из меня последний дух. Стены тем временем спали, и сила земли действовала дольше, чем воздух и огонь, так что мне оставалась лишь вода. К этому я подготовился. Набрал в легкие побольше воздуха и замер, ожидая, что меня начнет что-то смывать. Но нету испытания, водой были другие планы на этот счет. Вода всё в том же невидимом режиме заменила воздух вокруг меня. Я чуть-чуть приподнялся, словно находился под водой и замер, немного шевеля свободной рукой, оставаясь на плаву. Только вот тут было не всё так гладко, как мне хотелось. Тело среднестатистического человека может обходиться без кислорода не больше полутора минут, но это средняя статистика моего мира. Здесь же меня хватило на две с половиной, когда я начал выпускать один пузырёк за другим, понимая, что вот-вот начну захлёбываться, и вместе с этой мыслью появилось нечто. Мир передо мной размылся. Всё пространство окрасилось в чёрный, всё кроме клинка. А тот сиял, переливался разными цветами радуги и вибрировал. «Не хватает воздуха, да». Голос был старым, принадлежал определённому мужчине, но, слыша его, мне показалось, словно его владелец прожил на земле не одну тысячу лет. Он был величественным. «Мы можем это исправить», — я замотал башкой в ответ, выпуская половину воздуха из лёгких, который уже не насыщал мою кровь кислородом. «Сильный, пытаешься противиться мне?» После этих слов дух решил показать себя. Он был огромным. Появился прямо за клинком. Показал свои глаза, не имеющие зрачков и рот, не имеющие зубов, глотки и языка. Просто синий цвет и ничего больше. Никаких черт и никаких подробностей. Однако, говоря, он мигал в темноте глазами и открывал-закрывал рот. «Твое тело очень слабое. Ты умираешь», — заговорил он. «Два дня и от тебя ничего не останется. Только тело, которое будет медленно гнить под землей». Я бы ему ответил, чтобы он пошел на три веселых буквы, но кислород нужно было сохранить. «Другие обходили этот клинок стороной», — тем временем продолжил он. «А ты почему решил взять именно его?» «Он тупой? Он не понимает, что я не могу говорить?» В эту же секунду появился позыв прокашляться, с которым бороться было просто невозможно. Человеческое тело, увы, не идеально. И когда кислород в лёгких теряет своё свойство, этот орган пытается избавиться от него как можно скорее. «Их, я бы сдох, утонул или стал одержимым, если бы не подумал об одной простой вещице — ересь». «Я хочу кислород вокруг моей головы!» — закричал сам в своей голове. «Мне нужен воздух вокруг меня!» Собственно говоря, я ничего не почувствовал, но, тем не менее, не унимался, проговаривая в голове одно и то же до тех пор, пока рот предательски не раскрылся. Твою мать!